Голова третья. Двое из-за кромки. Где мы? Где дед? Я пойду за ним. Мозайка пытался привстать на ворхе листьев, опираясь на подгибающиеся руки, поднял голову и уставился в сырую лесную темноту. Кирья с тревогой оглянулась на него. Её друг был насквозь мокрый и бледный, как едва оттаившая рыба. Глаза словно два болотных оконца смотрят и не видят. Или видят, да совсем не то, что следует видеть в живом человеку. Куда тебе идти? тихо проговорила девочка. Сейчас погоди немного. Достёр был уже сложен огненной коттой, сверху сухие ветки и хворост, внутри береста. Кирия ударила кресалом по кремню, яркие искры, летучими звёздами, посыпались на трут. От него тут же занялась береста, и огненная котта вспыхнула лёгким трескучим пламенем. Сиди, не отходи от огня. Мальчишка с трудом приподнялся, попробовал встать, но снова без сил упал в листья. Дед уходит. Надо идти за ним, бормотал он, словно не в себе. Иди ты, Кирия, верни его. Я тут передохну немного и догоню тебя. Нет, так нельзя. Схватив сразу охапку хвороста, она сыпала его в костёр. Сушняк сразу вспыхнул, языки огня метнулись в небо, обдали жаром. Ты главное согрейся, я сейчас ещё наберу. Мозайку впрям трясло, зуб на зуб не попадал. Он вытянул руки в сторону костра, едва не обнимая его. Его мокрые одежды потянулись в небо струйки пара. Кирья, спохватившись, принялась раздевать его. — Снимай, мокрые. — Все, все снимай. Дай сюда рубашку. У огня повешу. Вот тебе пока мой кожух. Ногу протяни, завязки распутаю. — А сама-то, — стуча зубами, спросил мозаика, — в одной рубахе. «Мне не холодно». «Да как же! А вот потрогай!» Кирия протянула другу руку. Он тронул и с невольным удивлением вскинул на нее взгляд. «Ого! У тебя жар?» «Это не жар. Сам ты не видишь?» Мозаика взглянул ей в лицо. Оно будто горело изнутри. Глаза сияли так, что мальчишке стало жутковато. «Ложись и спи!» Велела Кирия: "Нельзя спать. Костёр. Оба они понимали, опасность ещё слишком близка. Пусть не они оба огонь затухнет. И тут-то от калминой заводи наверняка полезут тёмные духи. Не может быть, чтобы старуха так просто смирилась с бегством пленника и кражей костяной дудки. Кирия не забывала о своей добыче ни на миг. Устроив друга поудобнее, она достала дудку из-за пояса и переложила на колени, чтобы можно было в любой миг поднести её к губам. "Я не буду спать", сказала она. "Не хочу. А тебе надо греться и набираться сил. О, погляди, дядьки нас охраняют". За кругом света, очерченным костром, поблёскивали в тьме зелёные глаза стаи. Когда костёр прогорел, остались лишь одеищие угли. Звери начали подходить ближе. Будто набираясь смелости, один за другим они укладывались вокруг мозайки. Один даже подошёл к Кире, положил ей голову на колени и свернулся вокруг неё, грея ей спину. Кирия покосилась на друга, убедилась, что он заснул в тепле, и наконец перевела дыхание. Пожалуй, с таким огнём и такими сторожами врагов этой ночью можно было не опасаться. В небе светили яркие осенние звёзды. Киря сидела, смотрела на угли и думала. Ей было тепло, как будто над ней не нависали голые деревья, скинувшие листья в ожидании первого снега. Словно не только костёр, но и ровное пламя в её крови грело её изнутри. И сон не шёл. Казалось, она всю ночь может так просидеть, глядя перед собой в огонь. не мигающим взглядом. О чем думала Кирья, гладя своего друга по белобрысой голове? О том, что раньше, еще когда отец был жив, она мечтала, чтобы мозаика стал ей названным братом. Именно к нему она с детства прибегала всякий раз, когда ее кто-то обижал, будто малая сестричка к надежному защитнику. А теперь поди пойми, кто кого защищает. Нет, меньше любить его Кире не стало, наоборот. Теперь, когда вытащила его из владений Калмы, связь между ними стала так сильна, что даже страшно, и сама она изменилась. Кире казалось, что за эту осень она стала много старше. Порой ей даже чудилось, что она теперь ровня самой Локше. Ведь я прогнала её, значит, я сильнее, думала она. А через миг снова чувствовала себя глупой девчонкой, которая ничего не знает и не умеет. Просто ей повезло. Кирия крепче стиснула костяную дудку. Даже если Калмой не вернется из своих потусторонних лесов, довольная, что захватила Вергиза, Локша-то здесь, поблизости, на острове, но что-то подсказывало, что ни та, ни другая сегодня не явятся. Что нам дальше делать? Кому мы нужны на свете? Угли костра рдели, по-черному и багровому переливались синие огоньки. Родичи меня не примут. Вергиза больше нет. При мысли о Вергизе угли мигнули, будто на что-то намекая. Да как понять на что? Локша от бесед с огненными духами ученицу всегда строго предостерегала. Ескать незачем, опасно. Именно поэтому Кирия не сводила взгляда с затухающего кострища. Она понемногу задрёмывала, и чем глубже её душа погружалась в сон, тем яснее ей мерещилось пение огненных духов. Не бойся, сестрица, пел ей костёр. Мы с тобой дети священного пламени, сошедшего с небес. — Никто не сумеет одолеть нас. Чуть свет, Кирья и Мозаика уже были на ногах и направлялись в сторону родной деревни. Впрочем, они оба совсем не были уверены, что им стоит туда идти. — Мы ведь за кромкой побывали, — простуженным голосом рассуждал Мозаика. — Да. Впрочем, после ночи у костра он чувствовал себя куда бодрее. — Надо очиститься. Сперва к жрицам, потом в баню. — К жрицам, — фыркнула Кирья. — Уж не клокшили? Мальчик вздохнул. — Казал бы к ошегу, да он сейчас совсем плох. Когда гнев вармы погубил дом ветра, на ошегу упала с неба каменная глыба. Он теперь почти не видит и заговаривает, аж жуть берёт. Эх, где худо бы пойти? Мозайка скривился, словно собрался плакать. Кирилл уже рассказал ему о побоище возле бобрового заплота, когда Вергис с помощью стаи одолел щучьего ящера, да сам не уберёгся. Как думаешь, дед жив ещё? Глухим голосом спросил мальчик Не глядя на подругу. "Он точно не мёртв", уверенно ответила Кирия. "Калмы не для того столько лет его выслеживала, чтобы сразу расправиться. Он сейчас там, в её колдовском лесу за кромкой. Значит, надо его оттуда вызволять, только как? Может, поменять?" предложила Кирия на дудку. "Такую дудку Калмы себе ещё вытащит?" Отмахнулся внук Вергиза. Ещё думай. Кирьяна супилась, вспоминая. Калма говорила мне, что она на деда крепко обижена, заговорила она. Дескать, он её выманил из Затцовского дома обманом, молодость похитил, а потом с детём бросил. Врёт она, сердито ответил Можайка. Дед не такой. Может и врёт, но я вот что думаю, «Если чудовище из-за кромки лезть перестанут, то, может, и правду сказала?» «Да ты что? Кто калме-то верит?» «Если нет, — продолжала девочка, — значит, дело вовсе не вместе?» Оба они замолчали, думая об одном и том же — «Как спасти Вергиза?» «Кто калмин отец, не знаешь?» — спросила вдруг Кирия. Мозаика развел руками. «Калмин отец, не знаешь?» Старые басни говорят, бессмертная старуха Калмыст рожит путь за кромку, а отец её Мана, владыка земли мёртвых. Ириневольно коснулась о берега на груди, а сама вспомнила угрозы, которые выкрикивала ей вслед старуха. Цыночка за тобой вслед пошли. Не уж ты Вергис украл дочь у самого Маны, поёжился Мазайка. Вспомнила Перебила его подруга. Калмыга говорила: "Кот-то моего отца. Выходит, он жил в котте". "Ну, в коттах только припасы хранят", удивился Мозайка. "А люди в них не живут, мразью только мохначи". "Так они не совсем люди, а в бярских землях, значит, живут. Где это? Не знаю, но калмыга говорила, что она родом из бярских земель. Значит, Бярские земли это и есть земли мертвецов, рассудительно ответил Мозайка. Так да ясно, чего код-то. Недаром старухи стращают, что жилище маны из костей сложено, человеческими кожами обтянуто. Что ж нам по твоему опять за кромку лесть? Мозайка усмехнулся. За кромку нам пока рано. А вот к дедкиному дубу сходить не помешает. У деда там много всего спрятано было. Одних у берегов целая укладка. Может, что полезное найдем? — Я домой хотела, — начала Кирия и осеклась. Она вдруг поняла, на что ночью намекал ей костер. — Ты прав. Надо сходить к Вергизову дубу. Там... Девочка озадаченно замолчала. Она понятия не имела, что там и зачем им опустевшее дупло. Но твердо знала лишь одно. Ночью огненные духи советовали ей идти именно туда. Знала и все тут. Мозаика удивленно взглянул на нее, ожидая продолжения. Но его подруга стояла, склонив голову на бок, и глядела перед собой неподвижным взглядом, будто к чему-то прислушиваясь, явно забыв, о чем только что говорила. Вокруг все светлело. Время от времени с деревьев слетали, и, кружась в воздухе, падали последние листья. День обещал быть холодным и ясным, мозаика поежился. «Сейчас поесть бы». «Что-то не так», — вдруг произнесла Кирья, поднимая голову. «Что?» «Слышишь?» «Там». Она указала в сторону за куст можжевельника. Казалось, там никого не было. «Там». но наметанным глазом мозаика заметил одного из дядек. Тот стоял в вздыбе в шерсти, еле слышно рычал. Внук Вергиза знал, что стая следует за ними, держась неподалеку, но не показываясь. На зов волки по-прежнему приходить отказывались. И вдруг такая встреча. — Что он тут делает? — пробормотал мальчик. — Ведь расцвело же. Дядьки были ночными зверями. Заставить их показаться при свете могло что-то очень важное или неприятное. Пока волк стоял молча и неподвижно, его было невозможно заметить, но теперь он выдавал себя ворчанием в виде или чую нечто доступное только ему. Мозайка огляделся, затем потянул носом в воздух. Гари не пахло. Впрочем, стая вела себя вовсе не так, как если бы где-то занялся лесной пожар. Видишь чего? настороженно спросила Кирия, хватаясь за костяную дудку. С другой стороны из зарослей вереска встал другой невидимка, вожак стаи. Он поднял голову, принюхался, встал и издал еле слышный тонкий звук, похожий на скулёж. Тут же вокруг, будто из воздуха, возникла вся стая. Дядьки окружили юных вержан и встали, оскалившись, вздыбив шерсть, будто ожидая врага. — Зачем нас вперед не пускаешь? — спросил вожака мозаика. Тот заступил ему дорогу, поймал его взгляд и мотнул головой. Мурашки побежали по мозаикиной спине. Парень редко видел своих зверей так близко, да еще при свете солнца. И сейчас было особенно хорошо видно. как на самом деле они мало похожи на обычных волков. Короткие морды с широкими могучими челюстями, лобастые головы и говорящие почти человеческие глаза. Не ходи туда, там опасно. Понял Мозайка так же чётко, как если бы дядька сказал ему это словами. Он растерянно глянул на подругу. Дядский Что-то очень страшное чуют. Они и сами напуганы. В ближайших кустах внезапно послышался треск, и стремительный вешнего паводка на Кирю и Мозайку вылетела стая зайцев-русаков. Не обращая внимания на дядег, они мчались прямо меж волчьих лап, перескакивали через напряжённые спины. Но и волки, похоже, нынче совсем не интересовались лёгкой добычей. тихо рыча, они лишь плотнее обступили Кирью с мозаикой. Девочка потянула названного брата за рукав. Что-то небывало творится. Послушай. Она присела, коснулась рукой земли. Мозайка прислушался и тоже почувствовал дрожь под ногами. Так бывало, когда куда-то, сломя голову, неслись перепуганные лоси. Но сейчас внуку Вергиза почудилось, что между этими встрясками он ощущает какие-то непонятные, куда более тяжёлые толчки. Будто на каждые несколько быстрых шагов кто-то отвечает одним тяжеленным шагом. Мимо волчьей стаи, ломая кусты, пронеслось стадо оленей. "Бежим!" крикнул Мозайка. "Куда? Отсюда. Там поглядим". Только ожидая этого, стая припустила со всех ног. Толчки становились всё более ощутимыми. К топоту, проламывающемуся сквозь кусты зверья, прибавился скрип и треск деревьев. "Я сейчас!" Мозайка сорвала повязку, захлестнул её ствол ближней высокой сосны, ухватился двумя руками и начал быстро карабкаться наверх. "Куда ты?" закричала Кирия. "Скорее!" Я только гляну, подниматься по голому стволу с помощью пояски мозаики было делом привычным. Кто ж не знает, как у диких пчёл мёд таскать? Но обратно в нуг Вергиза слетел ещё быстрее. Глаза его были выпучены. "Там оно!" закричал он. "Суда идёт. Кто оно?" "Калмин ящер?" Удары топоров стихли. Работники, ладившие высокую хоромину в крепостице на Двержи, как один подняли головы, всслушиваясь в треск где-то в лесу. Они не отрываясь глядели в сторону чещёбы. Прямо на их глазах она вдруг пришла в движение. Верхушки далёких сосен кренились и раскачивались, и земля вздрагивала от тяжёлых ударов. Вержаний атаропев стояли у заточенных брёвен честакола, силясь разобрать, что происходит. Оставленный у чаем в крепости за старшего по братим, ребкий и упрямый парень, звавшийся Ошкаем, закричал, стараясь походить на грозного рялца. "А ну за работу, чего встали?" Обычно парни, хотя и без охоты, повиновались ему. но теперь они стояли, будто не слыша окрика головного. «За работу!» Ашкай подскочил к одному из парней и дернул его за плечо, желая повернуть к себе. Но тот молча скинул его руку, не сводя глаз с растревоженного леса. «Какая уж тут работа!» — огрызнулся молодой Раева, внук бывшего старейшины. «Уходить надо! Ты сам глянь, что делается!» Нечисть с полуночных земель к нам прёт. Пашка и без того видел и качающиеся деревья, и разлетающиеся с заполошными криками птиц. Бежать, побросав всё, ему хотелось, может, даже больше, чем остальным. Но показать страх значило навсегда опозориться перед сородичами, над которыми он волей учая был поставлен старшим. Из леса вдруг долетел пронзительный то ли крик, то ли вой. Ничего подобного вержа не отродясь, не слыхали. Все застыли бледнее. У некоторых из рук топоры попадали. Ашкай заорал, стараясь свирепым криком отогнать страх. — А ну, закрыть ворота! Поднимайте топоры и колья! Будем драться! — Какое драться! — срывающимися голосами закричали сразу несколько работников Ты что, Шкай, ума лишился? Это боги нас карают за то, что гостей приветили и злодейски убили. Всё потому, что духи из звериной избы разлетелись. Бежим, а ну стоять. шкай раскинул руки, пытаясь остановить ошалевших от страха парней. "Стоять", говорил он. "Дома и без вас управится. Там не хуже здесь, не всё слышно". Он, видите? Он махнул в сторону деревни Родохировы. Ещё подёрнутое утренним туманом гладь реки наполнялось челнами, быстро плывущими на чужую сторону вержи. К берегу и мосткам из домов, с огородов, с выгонов торопливо стекались человеческие фигурки. — А ну, с дороги! — кто-то толкнул его в грудь. — Нам своих надо спасать. — Все лодки растащат, нам не останется! — раздался рядом полный дикого страха вопль. — Ни за что погибнем! — А сади назад о хвосте, крысиное! Яростно зарал Ашка, и у чая вернется, всем припомнит! «Эх!» Тяжелый бронзовый топор опустился ему на голову, раскалывая череп словно колоду. «Бежим!» — будто издалека услышал у Чаев побратим и, обливаясь кровью, рухнул лицом в вытоптанную траву. Мимо него вниз по склону проносились чьи-то ноги, но он этого уже не видел. «Оно летит!» В ужасе кричали разбегающиеся парни. «Тварь из-за кромки! Жуть-то какая!» За стволами деревьев была уже видна огромная, невообразимо уродливая туша. Задние толстые ноги чудовища были вровень с макушкой взрослого человека. Передние, более тонкие и длинные, загребали по земле скрюченными когтями. Вдоль спины чудища высился мощный гребень, а впереди покачивалась голова на мощной шее. Должно быть, почуяв рядом людей, страшилище остановилось, обернулось в их сторону, распахнуло пасть размером с погреб и заревело так жутко, что работников прошиб ледяной пот. Если бы страшный ящер сейчас поднялся на гору и начал их пожирать, Никто бы и не шевельнулся. Но чудовище постояло, будто подумало, а затем повернулось и, не разбирая дороги, направилось в сторону деревни. Не сговариваясь, парни кинулись обратно в крепостицу. Неведомая твари из закромок вновь заревела, мотая головой, странно дёргаясь, переваливаясь с боку на бок, она упорно, но будто через силу тащилась к деревне. «Уходить отсюда надо!» — с трудом выговорил один из парней. «Совсем уходить из этих мест!» — поддержал его другой. «Весные духи до нас добрались!» «Видать, и старого Вергиза больше в живых нет! Некому больше от нечисти нас защищать!» «И мальчишка его куда-то пропал!» «Да сожрали обоих!» В вержане стояли за подпёртыми воротами, сквозь щели глядя, как всё ближе подбирается кочем избом по рождение калмы.